Глава тридцать девятая Мы схлестнули с ней ненавидящими взглядами. Братья-волки и жители деревни неловко замолчали, будто боялись помешать. Мне даже показалось, что я услышал электрический треск. Настолько пристально мы смотрели друг на друга. И тут вперед вышла женщина среднего роста, с русыми волосами и такими же глазами, как у Святогора. Следом появился мужчина, статный, крепкий, с мощными плечами. Я догадалась, что это родители моего суженого. Вот в кого пошел он такой пригожий. «Здравствуй, сынок! Здравствуй, Любавушка!» Мать сгребла меня в охапку. Отец обнял нас обеих, прихватив попутно одной рукой сына. Я ощутила такое теплое любовь, что душа запылала от счастья и умиротворения. Как же было приятно стать частью этой семьи! Ненароком вспомнила о своей семье, которая осталась в другом мире. Мне не хватало мамы и папы, но изменить ситуацию я не могла. Не по своей воле оказалась тут, так что придется смириться и принять жизнь такой, какая она есть. Пойдемте вы избу, и сголодались, не бойся. Мама, как все мамы, хотела накормить и обласкать. Все братья-волки стали разбредаться по своим зазнобам, а мы пошли с родителями Святогора. Пока мы шли к одному из домов, я прямо кожей чувствовала на себе взгляд Дуняши. Этот взгляд был настолько пристальным и пуравищем, что мне показалось, будто кол мне вонзили меж лопаток. В избе было чистенько и пахло пирогами. Было ясно, что святогоры здесь любят и ждут каждый день. Не зря оборотни так любят эту деревню. Им здесь рады. Когда только стал оборотнем, тихо проговорил он так, чтобы слышала только я, боялся здесь появляться. Ведь в человеческом облике бывал редко, а волку здесь могли быть не рады. Тяжело было. А потом яга взялась помогать, и все наладилось. Да и братья-волки облюбовали мою родную деревню из-за ее отдаленности от людных мест и укромности. Насчет укромности и не поспоришь. Деревенька казалась маленьким уютным чудом, затерянным в огромном мире. Если бы не присутствие Дуняши, то я была бы полностью счастлива. А так, на периферии сознания, все же маячила эта злобная фурия. К нам вышли брат и сестра Светогора. Брат старше него — Светозар, а сестра младше — Светлолика. Надо же, как родители хорошо подобрали имена, чтобы похожи были. Домик был небольшой, но уютный. Мы сели за стол. Мама тут же поставила перед нами ароматную похлебку и блюдо с пирожками. Не привыкла я к таким сытным завтракам, но чтобы не обидеть свекровь, принялась есть. Оказалось очень вкусно. Только боюсь, что если я продолжу в том же духе, то ни один фитнес-центр не спасет мою фигуру от лишнего веса. «Какая же ты красивая, доченька!» — восхищенно проговорила мама, глядя на меня. Я покраснела. «Спасибо!» — поблагодарила за комплимент. «За что, доченька?» — не поняла та. «Видимо, у них не принято говорить спасибо за похвалу». «За вкусности!» — тут же нашлась я. — Светогорушка, голубчик! — нараспев начала мама, а я чуть не прыснула со смеха от таких слов. — Непривычно, что Светогор — голубчик, да еще и Светогорушка. Вы бы со Светозаром крышу подправили, а то отец на покосе, а Светозар один не справится. — Сделаем, матушка! — он расплылся в улыбке. Ко мне подсела сестра, как мышка суетливая, юркая, глазки горят заговорщически. — Дуняша зло затаила, — поделилась она со мной, словно я без нее не поняла но из вежливости я не стала говорить, что это и так ясно. Зеньками своими вон как зыркало да зло затевало. — Думаешь, это ее бояться? — решила я поддержать доверительный разговор, раз уж мне оказана столь высокая честь. — Конечно, думаю, — светлолика посмотрела на меня так, будто я глупость изрекла. — Знаю, что нареченные друг без друга жить не могут, оттого и желаю тебе добра. Уходить вам надо из деревни, а приходите изредка, чтобы Дуняшу не злить. «Зачем же мне прятаться от нее?» Я недобро прищурилась. «Не хватает мне еще по наущению сестры нареченного пятый угол в лесу искать». И более коварно добавила. «Пусть лучше сама от меня прячется». «Не будет она прятаться». Светлалика даже не заподозрила, что я так просто сказала, без расчета на то, что Дуняша станет скрываться. «Но вот тебя в могилу свести может». От ее слов меня пробрала дрожь. «Ну вот, час от часа не легче». То светогоров волка обернули, то меня со света сжить могут. Перспективы радужные, ничего не скажешь. Сейчас умру от счастья.